Ольга Гаврилина. Аривидер Чеверона. Все имена, названия и события являются фантазией автора. Любые совпадения с реальностью случайны. Глава 1: Резкая трель звонка разрезала ночь. Незамысловатая мелодия показалась зловещей в гулкой тишине спальной комнаты. Лола подскочила на постели, Сон отлетел сразу же, как легкое облачко. Неприятное предчувствие толстым неповоротливым удавом зашевелилось под ребрами. На ощупь она зажгла настольную лампу. Взяла продолжающий звонить мобильник. «Номер не определён», — прочла на экране. «Вот чёрт!» Телефон замолк также внезапно. По спине проползла тонкая струйка пота. Она подняла глаза. Прямо в окне, в разрыве между черными тучами, на нее смотрело ущербное лицо лимонной луны. Что-то стукнуло по стеклу. Еще и еще. «Дождь!» — тихо прошептали губы. Капли потекли по стеклу. Казалось, Луна залилась слезами и даже скривила рот. Никола уехал на три дня в Милан по работе, и Лола чувствовала себя одинокой в пустой, вдруг ставшей враждебной вилле, окруженной большим садом. Она повертела в руках мобильник. Кто бы это мог быть? И в каких случаях номер не определяется? Кажется, это можно сделать с помощью специального приложения. Но зачем? Лола дошлёпала босиком до стола, где стояла бутылка воды, налила в тонкий стакан, сделала глоток. Минералка ополоснула, высохши от страха рот, и успокоила. «Ну что это я в самом деле? Подумаешь, какой-то звонок!» Она вернулась в постель и закрыла глаза. Слух еще улавливал непонятные шорохи, но сон наваливался волнами и, наконец, захватил ее полностью. Лола проснулась поздно. Солнце робко сочилось сквозь колыхающие от ветерка занавески. Сладко потянулась и не спешила вылезать из-под одеяла. Сегодня выходной и можно поваляться. Протянула руку за мобильником, набрала номер Даны. «Привет! Как там у нас? Ничего нового не слышно?» «Нет!» – протянула та, позевывая. «Плохо! Сколько можно загорать и пережевывать старые случаи?» «Не преувеличивай! Все находятся в одинаковом положении!» А мне сегодня ночью позвонили, а номер не определился. Как это может быть? Насколько я знаю, это можно через оператора сделать, заказав такую услугу. То есть это еще и оплатить надо? Да, конечно. Или специально приложение поставить. Там, кажется, первые звонки бесплатно. Но я точно не знаю. Было слышно, как Дана орудует на кухне. Кофе готовит. Догадалась Лола и даже сглотнула. Так ей захотелось обжигающего эспресса. «А Николы что? Дома, что ли, нет? Что голос у тебя такой озабоченный от этого звонка ночного?» «Нет Николы. На международную конференцию в Милан уехал. Будет делиться опытом по отлову террористов». «Сейчас все конференции по зум проводят. Почему он лично туда попёрся?» Как показалось Лоле, с подозрением заявила Дана. «Не могут они на удаленке работать. Тем более с домашнего компа. Там свои дела суперсекретные». «Понятно». Представляю этих героев на мордниках и за километр друг от друга. А что делать? У тебя же у самой дядя из Бергама умер от ковида. Или я что-то напутала? Да нет, Лол, не напутала. Уже печально проговорила Дана. Просто Николу твоего в этом обмунтировании не могу вообразить. Ладно, если что, на связи. Чао. Лола, русская по происхождению, приехавшая в Италию с мамой еще во времена перестройки, Окончила престижный университет в Риме и сумела завоевать свое место под итальянским солнцем, став популярной телеведущей на канале «Медиасет». Она со своей группой «Захвата», как на летучках называл их команду директор, занимались журналистским расследованием необычных преступлений. Помощники и друзья Лолы, боевая и настырная Дана с коротким ежиком жестких волос на голове, от отчего вся она казалась ощетинившейся, и несколько боязливый, долговязый, вечно голодный оператор Стефана. Вот уже четвертый месяц Лола переживала застойную ситуацию, сложившуюся по вине коронавируса. Несмотря на то, что страна вступила в так называемую вторую фазу, открылись все магазины, многие предприятия и рестораны. На телевидении царило паническое недоумение. Передачи выходили без обычной зрительской аудитории, с редкими репортажами, гости подключались к эфиру из дома и, как правило, с низким качеством видеоряда, а количество тем снизилось до минимума, и почти все они касались короны. В одночасье страна наполнилась экспертами в области биологии, химии, вирусологии. Все хотели высказать свое единственно верное мнение, причем безапелляционность взглядов поражала. Раздавались истеричные голоса о мировом заговоре и чипировании, которые тоже находили своих поклонников. Лола старалась держаться и по возможности трезво оценивать ситуацию, в чем ей здорово помогал Никола. Даже во время самого строгого карантина она часто была вынуждена ездить на студию, а Никола в офис, так что изоляция как таковая их почти не коснулась. Лола продолжала выходить в эфир один раз в неделю, заканчивая начатые расследования. Многие дела уже были переданы в суд, который тоже, в свою очередь, отложил их рассмотрение из-за вируса. И таким образом программа, которая и так страдала нехваткой сюжетов, скатилась, как самокритично считала Лола, в бессодержательную болтливость и совсем потеряла прежние рейтинги. Рассуждая про себя о былых высотах, которые брала ее передачи, и похвалах директора канала, к которым она обычно относилась скептически, Лола надела длинную яркую майку, которая служила ей вместо халата, и пошла в ванную комнату. Закончив с утренним туалетом, она направилась прямиком на кухню, включив по дороге телевизор. В центре экрана показался знакомый ведущий политических программ, который, впрочем, как и большинство, взял на вооружение тему ковида. Задняя часть была разделена на два квадрата кадра, в каждом из которых виднелось по одной голове гостей, сидящих, по-видимому, дома. Качество изображения было так себе, и Лола порадовалась, что не только им приходилось так работать. Насыпая кофе, она прислушивалась. Одна из голов рассказывала о летучих мышах, которые приготовлены определенным образом, являются одним из лакомств китайской кухни. Вторая голова с возмущением разевала рот на экране, пока ей не включили микрофон, после чего она тут же завопила. Они едят их живыми. Если вы не в курсе таких элементарных вещей, то с вами не о чем говорить. Не выдержав этой забавы, Лола переключила канал. Полиция склоняется к версии об убийстве-самоубийстве, убежденно говорил молодой подтянутый мужчина в белой бежевой куртке, которая нелепо надувалась от ветра и портила серьезность ситуации, вызывая невольную улыбку. Вдали виднелись полицейские, суетившиеся на фоне серой цементной стены и припаркованная машина, огороженная желтой лентой. Передняя часть автомобиля была полностью завешена белой тканью, которая тоже дергалась от очередного порыва. «Как?» – протянула Лола, застыв с чашечкой кофе. Журналистский нюх начал подавать сигналы, но Лола раздумывала. «Самоубийство – это не наше. А самоубийство-убийство – это что значит? Видимо, человек убил другого и затем сам покончил с жизнью». Новостная программа перешла к экономическому положению в стране, и Лола, сделав, наконец, глоток обжигающего напитка, решила последовать своей интуиции и схватилась за мобильник, чтобы набрать Дани, как телефон затрезвонил у нее в руке. «Да», — не глядя на экран, проговорила Лола. «Чао, море», — прозвучал веселый голос Николы. «Чао», — отозвалась та. Чтобы не терять время, она не стала рассказывать о ночном звонке с неопределившегося номера и, поворковав с Николой, тут же нажала контакт Дана. Видела про убийство-самоубийство. Без приветствия начала Лола. «Ага», – что-то прожевывая, ответила помощница. «Что думаешь, может займемся?» «Ничего же нет на горизонте». «Не соответствует тематике ни одной из наших программ», – уверенно заявила подруга. Уверенный тон сразу начал раздражать Лолу. А что ты предлагаешь? Продолжать сидеть на попе ровно? А ты видела весь репортаж там даже других версий никто не высказывает. Нет, весь не видела. Но ты же можешь уточнить у своих знакомых. Есть они у тебя в том отделении? Надо проверить, к какому участку это место, где все произошло, относится. С ленцой, как показалось, Лоли, проговорила Дана. Вот и проверь, не выдержала Лола. И перезвони. Распустились все с этим коронавирусом. Расслабились. Забыли, что такое вести репортажи по горячим следам. Конечно, сейчас, кроме статистики по заболевшим, умершим и выздоровевшим, никого ничего не интересует. Лола погуляла по каналам, но так ничего и не нашла про этот случай самоубийства. Или не сочли интересным это дело наши коллеги-журналисты, или пока не успели разнюхать, подумала Лола, допивая кофе. Не успела она выйти на залитое солнцем патью, как зазвонил мобильник. «Значит так. Голос Даны потерял всякую ленность и громко и решительно. Оружие на месте преступления не найдено, так что самоубийство отменяется». «Двойное убийство!» – ахнула Лола. «Да, убиты два молодых человека. Тереза, 28 лет, и ее жених Трифана 26. То, что я успела увидеть в репортаже – это машина у какой-то цементной стены. Где это произошло?» Пригород Вероны, самый конец коммерческой улицы, выдала Дана. Рядом с Лагу де Гарда, недалеко от маминого дома, задумчиво произнесла Лола. А у тебя мама пока так и не смогла вернуться из России? Вроде сейчас уже можно, осведомилась Дана. Кажется, разрешено, но она и в Москве не очень скучает. Но в конце месяца должна приехать. Что-то еще известно по убийству? Расстрел? По-другому даже не могу назвать. Произошел в 13.30 дня на стоянке Дворца Спорта. Два выстрела в Трифана и два выстрела в Терезу. На одном дыхании выпалила Дана. Если честно, я в шоке. Напоминает дикий вестерн. Ты как считаешь? Да уж. А может, это что-нибудь с терроризмом связанное? Похоже, что сработал профи. Пол второго днем. Что там на парковке никого народу не было? Представь себе, нет. «Придется ехать», – неуверенно произнесла Лола. Лола, которую совсем недавно раздражала Даня на праздность, вдруг поняла, что не очень-то хочет ехать на север Италии, не попрощавшись с Николой, который раньше завтрашнего вечера домой не заявится. «А почему так робко? Ты же сама копытом била и возмущалась, что все по домам загорают», – взбунтовалась Дана. «И выезжать надо сегодня и побыстрее, чтобы до темноты приехать» лоли не понравилось, что помощница принялась командовать, но в душе она понимала, что та права. «Звони, договаривайся со Стефана. Выезжаем через два часа. Жить будем на маме на Вилетте. Это полчаса до Вероны». Забрала инициативу в свои руки Лола. Все трое собрались очень быстро, хотя в регион Ломбардии, где вирус свирепствовал больше, чем где бы то ни было, ехать хотелось не очень. Их маленькая группа представляла собой слаженную команду, у каждого из которых была своя четко выверенная роль в работе. Дана включала свои связи в полиции и старалась, чтобы они самыми первыми получали все последние новости по расследованию, а при необходимости могла успешно провести эфир с места событий. Стефана, отличный оператор, не стеснялся быть на посылках, когда этого требовала работа. А Лола, обладавшая исключительным журналистским чутьем, помимо координации общих действий, являлась автором и бессменной ведущей популярных программ «Их кто-то видел» и «Четвертая касация». До Саяна-дель-Лаго оставалось более 100 километров, а солнце уже опустилось за ближайшие холмы и блестящие короны обрамляло макушки деревьев, растущих в предгорье. Машина Лолы заехала в длиннющий полутемный туннель, Обсудив во время четырехчасовой поездки убийства Терезы и Трифана и не вспомнив ничего подобного из своей практики, Лола, Дана и Стефана замолкли. Подземная галерея, разрезавшая гору, казалась бесконечной. Арка въезда уже давно скрылась из вида, а просвет впереди так и не появлялся. Лола всегда неуютно чувствовала себя в таких длинных туннелях, несмотря на то, что они сильно сокращали дорогу. «Мне наша поездка напоминает момент жизни, когда я в университете училась и квартиру время снимала с другими студентками», задумчиво проговорила Дана, вглядываясь вдаль, ожидая, когда покажется, наконец, долгожданное светлое пятно. «Поверь мне, так лучше будет. Там точно нет никакого вируса, просто потому, что Вилетта закрыта уже как три месяца, да и гостиницу в последний момент где-то искать мне не очень хотелось», проговорила Лола, нажимая на газ. «Ты мне отдельную комнату выделишь, я надеюсь?» Недовольным голосом произнес Стефана, как будто уже знал наперед, что его ждут неудобства и придется ютиться всем вместе. «Выделю. Успокойся», — пообещала Лола. Наконец они выехали на открытую местность из гнетущего туннеля. Лола заметила, что все вздохнули с облегчением. Сквозь листву придорожных деревьев, слепя и заставляя моргать, прорвались лучи заходящего солнца. «Ноги бы уже размять, спину потянуть. Да и есть хочется», – пробубнил Стефана. Но началось», – усмехнулась Дана. «Еще час придется потерпеть», – миролюбиво сказала Лола. «У меня с собой всякая еда в сумке-холодильнике, так что даже в магазин заезжать не нужно». «А что там у тебя?» – тут же заинтересовался оператор. «Ну что, я перечислять должна все продукты, которые с собой взяла?» «Да, а что здесь такого?» Увидев недовольное выражение лица Лолы, он притих на минуту, но все же не выдержал. «А много продуктов?» «Надеюсь, голодным не останешься». Стефан с сомнением хмыкнул в ответ. Когда они прибыли на место, сумерки полностью захватили невысокие холмы с разбросанными по ним виллами, обсаженными кипарисами. Серебристое озеро проблескивало вдали с выходящим вперед тонким выступом, на котором проглядывался темный контур старинного замка. Таунхаусы один за другим тянулись неровной линии. В центре общего сада колыхалась голубая гладь подсвеченного бассейна. «Красиво!» – восхитился Стефана, остановившись двумя сумками на дорожке, ведущей ко входу Вилетте. «Жаль только, что озеро далековато и всего не видно». Когда мама дом покупала, в объявлении было написано вистолагу, Видно озеро». «Ну, с большой натяжкой можно и так сказать». К ним подошла Дана со своей поклажей. Лола открыла дверь, нажала рубильник. Мягкий свет озарил просторную гостиную, совмещенную с кухней. «Пока прямо здесь, у входа вещи оставьте, поужинаем, а потом я всех на ночлег распределю», проговорила Лола, поворачивая вентиль для включения воды. «Да уж давно пора», – проворчал Стефана. «А теперь все мыть руки», – провозгласила она. Скоро руки превратятся в заскорузлый клешни после постоянных омовений, проворчала Дана. А что делать? обронил оператор. Все направились в ванную комнату. Вскоре каждый занялся делом. Дана вынимала из сумки холодильника упаковки с едой, Стефана вытащил и установил на улице стол и стулья, а Лола уже бросила в скворчащее оливковое масло два зубчика чеснока и открыла банку очищенных маленьких помидорчиков. Ну что тут у вас? Потянул носом подошедший Стефана. «Я так понимаю, что пожелания трудящихся учтены, и мы не обойдемся одними холодными закусками». «Не обойдетесь», – буркнула Лола, которая не очень любила готовить. «Чем здесь мешаться? Лучше скатертью стол накрой. Вон там возьми». Она указала на длинный комод, уставленный изделиями из муранского стекла. Но от Стефана не так-то легко было отделаться. «А что за соус?» – поинтересовался он. «Пока вижу только помидоры». «Господи, уйдешь то наконец или нет?» Она недовольно покосилась на оператора и вывалила на сковороду консервированного тунца. «А, с тунцом, значит. А каперсы у твоей мамаши нигде не завалялись. Уж больно вкусно, когда еще и с каперсами». «На, тарелки неси, на стол поставь». Попыталась отвлечь его Дана. Несмотря на прохладу, они сели в саду перед бассейном. Уж больно приятно было вдохнуть чистого вечернего воздуха после римского смога. Лола поставила перед Стефана тарелку со внушительной горкой дымящихся спагетти. Молодец, и каперса нашла. Он ловко накрутил пасту на вилку, где виднелись темно-зеленые точки каперсов. А пармезан потереть? Ну кто же в рыбный соус сыр трёт? Возмутилась Дана. Я с достоинством произнес Стефана. Никола тоже пармезан везде сыплет. «Так что я не удивлена», – сказала Лола, подавая Стефану кусок сыра и терку. «Не нашла у мамы машинку для разрыхления?» «Ничего страшного». Оператор усердно заскреб крупным куском потерки, щедро посыпая спагетти. Дана поедала салат и задумчиво подтягивала белое вино. «Завтра в восемь надо выезжать», – нарушила тишину Лола и положила себе кусок тонко нарезанной мортаделлы. «Надо, значит, надо», – Тут же согласился Стефана, поглядывая на тарелку с круглишами Моцареллы. «Дан, ты и посмотри перед сном. Может, какие новости появятся по этому делу, напомнила Лола. Конечно, отозвалась та, все еще пребывая в меланхоличном настроении. Да уж, а то двоих людей застрелили белым днем, и никаких тебе свидетелей. Мало того непонятно, кто трупы обнаружил. Как непонятно! с полным ртом произнес Стефана удивленно. А вот так пока не добилась ответа на этот вопрос. Да и наши коллеги его как будто стороной обходят. «А может быть такое, что это настолько засекреченная информация, что тебе просто не могут ничего передать?» – засомневалась Лола. «А черт его знает, знакомы то они знакомые, но работы рисковать никто не будет», – отозвалась Дана. «Помнишь, как твоему Николе удалось в свое время все держать в тайне? Может, и здесь такой же шеф помешанный?» заявил оператор, очищая блюдо с закуской. «Это почему же помешанный?» – обиделась за Николу Лола. «Я хотел сказать, помешанный на работе», пояснил Стефано, ничуть не смущаясь. На другой день ровно в восемь все сидели в машине. На шее у каждого зацепленные за уши болтались маски. Настроение было боевое. Во время завтрака Дана подбросила новостей. Трифон только окончил полицейскую академию, отделение экономики и финансирования, и после стажировки должен был войти в подразделение, занимающееся экономическими преступлениями. Тереза работала в страховой фирме, жить вместе стали относительно недавно, а встречались до этого около двух лет. Совершенно непонятно, где они смогли заработать таких врагов, хотя учеба в полицейской академии подразумевала знакомство с другими полицейскими, у которых наверняка было разрешение на ношение оружия. С другой стороны, сам район Брешия-Верона славился своим количеством охотников и оружейных заводов, среди которых был всемирно известный Беретта. «Почему-то меня эти намордники расслабляют, не настраивают на серьезный лад» мыкнув, заявил Стефана. «Чем-то маскарад напоминает. А вас?» «Мы в самой опасной зоне находимся. До сих пор 85% всех заболевших отсюда. Так что придется тебе напрячься и настроиться на работу». Отчеканила Лола соскучившаяся по выездам на настоящее дело. Живописная дорога кружилась между виноградниками, аккуратными ухоженными деревеньками, переходила в аллеи из кряжестых пробковых деревьев. На самых макушках холмов один за другим открывались полуразрушенные средневековые замки. Лола усердно накручивала виражи, Дана тряслась рядом, а стефана мотался сзади и стороны в сторону. «Сколько же здесь замков?» Оператор схватился за ручку на очередном повороте. «Это уже третий, кажется, проезжаем». Он вгляделся в зубчатую стену и возвышающуюся над ней тяжелую башню. «Четвертый», — с гордостью уточнила Лола. Это если не считать того, что прямо от дома виден. Надо будет сходить посмотреть хоть один поближе», заинтересованно произнесла Дана, удерживаясь на уклоне. «Если время найдем для этого. Жаль, что сейчас в связи с ковидом все мероприятия отменились. Обычно здесь всякие концерты или местные праздники в замках проводят». Они выехали на автостраду. Мобильник Даны отчаянно пискнул. «Ну что там?» Бросила Лола, уверена, что это известие по делу. «Сейчас посмотрим». Дана уставилась на экран телефона. Звонок в полицию поступил от главного тренера Дворца спорта Арманды, но информацию о том, что на улице в машине убиты два человека, ему передал один из клиентов, которому, в свою очередь, сообщила об этом посторонняя девушка, прибежавшая во дворец. «Длинная какая цепочка», – задумчиво произнесла Лола, глядя на дорогу. «А если эта синьорина только услышала от кого-то про убитых, а вовсе не сама трупы обнаружила», – высказал предположение Стефана. «У девушки до сих пор не удалось взять показания, но остальные подтверждают, что было совершенно понятно, что она сама лично сделала это жуткое открытие», – отозвалась Дана. «А почему с нее показания не сняли?» – уточнила Лола. «Она тут же ушла, не дожидаясь стражи порядка», – пояснила Дана. «Что странно, конечно. А звонок в полицию был только один, как я понимаю, от тренера, а все остальные, задействованные в цепочке, даже не удосужились сообщить на пульт», – возмутилась Лола. «Это меня как раз не удивляет, так как все произошло очень быстро. Ну а для нормального человека увидеть два трупа, залитые кровью, солнечным днем – это шок, который может и столбняк ввести», – не согласилась Дана. Они проще ли сразу вызвать полицию по мобильнику, чем бежать во дворец спорта, усомнилась лола. если учесть замечания даны о шоковом состоянии, то она могла просто рвануть туда, где наверняка должны быть люди, заметил Стефана. Бывает, что кровище полно, а человек еще жив и счет идет на секунды. Так что это еще от совести зависит, изрекла дана. Тоже верно, с легкостью согласилась лола. если только она сама их не убила, «Вот, ты рассуждаешь совсем как наша полиция, для которой человек, сообщивший о происшествии, становится главным подозреваемым», – возмутилась помощница. «Поэтому никто и не хочет связываться», – поддакнул оператор. «Посмотрим. Надеюсь, что эту свидетельницу найдут», – заявила Лола, выезжая с автострады. «Или сама придет», – добавила Данна. Она не может не знать, что в таких случаях она была обязана хотя бы оставить свои координаты, иначе последствия могут быть достаточно тяжелые». Стефана достал начатый пакетик с орешками, но, покосившись на начальницу, со вздохом убрал его обратно в карман. «Если только она сама!» «Да что ты к ней привязалась, лол!» «Испугалась девчонка, вот и все!» «Ясно же, что здесь действовал хладнокровный профи, а не какая-то там синьорина!» Уверенно заявил Стефано. Вот не нравится мне, что она пропала. И все. Ведь уже больше суток прошло. Должна была очухаться от испуга и в полицию прийти», произнесла Лола, сворачивая на боковую дорогу. «А вдруг ее тоже пришили где-нибудь?» выпалил оператор. «Вот черт!» Лола невольно нажала на тормоза, машина сзади истошно засигналила. «Давайте спокойно до места доедем и там попытаемся разобраться», предложила Данна. На выезде с автострады перед турникетами Лола замедлила скорость, устройство считало код, раздался пикающий звук, шлагбаум быстро открылся. «Телепас взяла, наконец, на студии», — догадался Стефана. «Ага, надоело с чеками возиться и деньги в бухгалтерию возвращать за дорогу», — подтвердила Лола. «Давно пора, и в очереди на оплату не надо стоять». Добавила Дана, бросая взгляд на вереницу машин, застрявших у турникета, где девушка никак не могла засунуть купюру в узкую щель автомата. «Нам бы теперь не запутаться. Навигатор ведет через центр, но пробок не показывает», проговорила Лола, въезжая на эстакаду. «Это хорошо. Город посмотрим», – довольно отозвался Стефана. Перед ними открылась высокая массивная стена с арочным сводом и круглыми старинными часами. Они проехали под аркой и тут же увидели площадь с центральным сквером, старинным фонтаном, множеством ресторанчиков и монументальным строением из натурального камня, напоминающим Колизей. «Арена Девероне! Вот она какая!» – радостно завопила Дана. «Давай поближе!» «Ты не была, что ли, никогда в Вероне?» – удивилась Лола. «Не была. А что здесь такого?» – буркнула помощница. «Кстати, я тоже не был», – отозвался оператор. Они медленно объезжали малолюдную площадь и величественный амфитеатр, казавшийся совсем светлым на ярком солнце. Все по домам сидят, предпочитают лишний раз не выходить, а приезжих туристов мало совсем. Но зато какая красота без галдящих толп! Думала Лола, разглядывая необычно пустой центр. Лола очень давно была здесь вместе с мамой и сейчас с радостью узнавала знакомые очертания арены. Кармен, Ригалетта. Аида, прочла она афишу, укрепленную перед сквером. Но углу стенда крупными буквами было выведено. В связи с вирусом все спектакли отменяются. Она вспомнила, как мама много лет назад притащила ее на Аиду. Лола-подросток так и не смогла отвертеться от посещения оперы и удрученно ожидала скучного мероприятия, на которое пришлось согласиться, чтобы не обидеть родительницу. Узнав, что Аида состоит из четырех актов и длится три часа, Она окончательно приуныла. Но когда на сцене вспыхнули софиты, озарив огромных золотых сфинксов, египетские колонны, расписанные иероглифами, статуи фараонов и сотни артистов хора с пальмовыми ветвями заполонили ступени арены и саму сцену, а в центре показался Радамес, обмахиваемый апахалами, Лола застыла в изумлении. Она не всегда разбирала слова, и музыка для подростка, скорее всего, была тяжеловата. Но великолепное зрелище захватило ее полностью. Мама осталась вполне довольна. Ребенок тихо просидел весь спектакль и культурно подрос. Они медленно двигались по запруженному машинами мосту. Обещанный навигатором свободный проезд не подтвердился. «Может, другой маршрут построим?» Не выдержал Стефана, когда они окончательно встали. «Нет смысла. Мы уже совсем близко», – отозвалась Лола. Знакомую цементную стену Лола разглядела издали. По мере приближения показалась длинная парковка, перегороженная желтыми лентами, небольшая группа людей, стоявших поодаль, и несколько полицейских. «Кажется, наших коллег не наблюдается», радостно заявила Дана. «Еще не вечер», попытался сострить оператор. «Давайте объедем спортивный комплекс, посмотрим, что здесь и как расположено», предложила Лола, разворачивая машину. Двухэтажное вытянутое здание, скорее всего, было построено в 70-х, и только центральный вход, видимо, был обновлен и представлял собой вполне современную пристройку с прозрачными дверями. Прямо напротив находился небольшой сквер с прудом. С одного бока и тыльной стороны его окружала парковка, где и произошла трагедия. С другой к комплексу примыкал промышленный ангар с высоким забором. Место не то чтобы уж очень многолюдное. Но и пустыном не назовешь, проговорила Лола, припарковывая машину, все еще разглядывая окрестности. Да, протянула Дана, о чем-то раздумывая. Я бы начала с разговора с Армандой и дальше с тем посетителем, который с девушкой общался, как вы считаете, посоветовалась начальница. Это который главный тренер? уточнил Стефана, готовя камеру. Именно, подтвердила Лола. Дан! «А тебе предлагаю пройтись прямо к месту преступления, посмотреть, чем там полиция занимается, потолкаться среди зевак, послушать, что говорят». «Окей», – отозвалась та, вешая сумку на плечо и открывая дверь. Все, как по команде, натянули маски на лицо. Не успела Дана сделать и двух шагов, как с противоположной стороны дороги послышался женский возглас. Тут же они увидели выходившую из-за угла пару, молодого коренастого мужчину и, испуганную, очень худую девушку в голубом распахнутом пиджаке. Мужчина говорил что-то строгим, глухим голосом и подталкивал девушку вперед. Она же периодически верещала и упиралась, стараясь замедлить шаг. Дана застыла, и вскоре они начали различать обрывки фраз, приглушенные материалом надетых масок. «Ты же понимаешь, что рассказать все равно придется. Зачем же усугублять?» Он взял девушку за локоть, направляя ее движение. Та что-то пискнула в ответ и опять попыталась остановиться. Лоли показался знакомым облик молодого человека, но мысль сконцентрировалась на только что услышанной фразе. «Так это та пропащая синьорина, которая трупы обнаружила», – догадалась Лола. Стефано все понял без слов и, выскочив из машины, тут же наставил камеру на проходящую пару. Лола подлетела к ним с микрофоном, а Дана загородила путь отступления. Недаром они работали вместе и понимали друг друга просто по взгляду или взмаху ресниц. А поведение в таких ситуациях, как это, было отшлифовано до мелочей. «Добрый день!» Лола приспустила маску и улыбнулась как можно дружелюбнее. Те остолбенели от неожиданности. Мужчина обескураженно смотрел на выросших перед ними людей. Девушка запахнула пиджак и остановилась. «Это вы обнаружили труп, я так понимаю». Утвердительно произнесла Лола, не подходя слишком близко, и поднесла микрофон, укрепленный на длинной ручке, к девушке. «Расскажите, как это произошло?» Журналистка боялась потерять момент внезапности, поэтому обошлась без прелюдий. Девушка испуганно задергалась, но мужчина крепко держал ее за локоть. «Да, Урсула Доната обнаружила убитых», – официально заявил он и отступил, предоставляя ей слово. «Жесть!» «Да и журналисты еще!» – пролепетала та. «Мы как раз в полицию идем все рассказать!» Опять за девушку проговорил мужчина. «А почему вы скрылись и не сделали этого сразу?» Лола знала, что слово «скрылись» выведет из себя кого угодно и ждала, когда человек либо разразится бранью, либо начнет оправдываться. И то, и другое ее вполне устраивало. Действительно, Урсула не выдержала. «То есть как это скрылось?» если я была у подруги, которая живет в двухстах метрах отсюда. То есть вы все это время находились у нее дома, а полиция вас разыскивала? Какое все это время? Только сутки прошли. Защищалась девушка. Она была просто не в себе и очень напугана. Представьте себе тихий солнечный день и человека, идущего в сквер на прогулку, который вдруг натыкается на распахнутую дверь машины, лужу крови и два трупа с серыми дырами в головах. «Здесь с ума можно сойти сразу!» Все так и было. Лола хотела услышать Усулу. Она обратила внимание, что девушка выглядела плохо и казалась изможденной и тощей. Молодой человек с выправкой военного нервно поигрывал налитыми мускулами, которые угадывались под легкой курткой, и не переставал приглядывать за подругой, как будто боялся, что она поменяет решение и убежит. Серьезный взгляд мужчины показался Лоли знакомым, а так как нижняя половина его лица была закрыта маской, вспомнить, кто это, практически не представлялось возможным. «Да», — тихо подтвердила Усула, «в памяти остались страшные синюшные лица и кровь липкая на асфальте. Я в нее сначала наступила и не поняла, что это такое, а потом взгляд перевела и весь этот кошмар увидела. Зрачки ее расширились, Глаза округлились. Было заметно, что она переживает все заново. А потом я подумала, а вдруг убийца притаился где-то и меня сейчас тоже убьет. Я еще помню, откуда-то музыка доносилась, песня какая-то, и от этого почему-то стало еще страшнее. И вдруг что-то щелкнуло неподалеку, и мне тут же представилось, что это затвор оружия и что оно уже на меня направлено. Я тут же кинулась во дворец спорта, ближайшее место, где народ должен быть. И там с мужчиной столкнулась при входе, быстро рассказала про два трупа и к подруге рванула. «А почему к подруге?» – поинтересовалась Лола. «Не хотела одна находиться», – пролепетала Урсула. «А вы не могли бы представиться?» – обратилась журналистка к мужчине. джессу Токачели, приятель Урсулы», – быстро ответил он и вывел девушку из окружения. «Все, до свидания, мы спешим», – бросил он на прощание. Когда пара скрылась за поворотом, лоли опять показалось, что Джессу она уже где-то видела. «Вот она, неожиданная крупица удачи. Полиция еще ничего не знает про сеньорину, а у нас уже интервью с подробностями готово», – прервал ее размышление Стефана. «Срочно просим, чтобы материал вставили в эфир», – скомандовала Лола, хватая мобильник. «Беседу с Армандо и другим свидетелем отложим пока. Главное, с нашей новостью не опоздать». «Жаль, что они в масках. Эмоций почти не видно», – посетовал Стефано, просматривая кадры. «Надеюсь, что в следующий раз с открытыми лицами поснимаем». «Хотелось бы. Надо только уточнить, какие правила в регионе Ломбардия, чтобы не нарваться на неожиданные проблемы, связанные с вирусным режимом», – заметила Лола, напрягая зрительную память, но так и не смогла разобраться – Встречала ли она Джессу или попросту он напомнил ей кого-то из знакомых?